Аргатаэры, а род императоров – Анаргард, то есть он и Аргат. А еще вспомнили слова ледитьер Леди Эссия относилась к тем, кто страдал по Анаргу в юности, неизменно находясь в свете Лиеры Хейтаэр. Впрочем, что еще остается бедной родственнице? Но смысл высказывания сейчас был не важен Я вспомнила ее фамилию – Хейт, младший род. И потому, Хейт, вторая леди из старшего рода носила имя Хейтаэр, Таэр, то есть Таэр как признак старшинства. А теперь разбираем название Аргатаэры. Аргат сам род, Таэр принадлежность к старшей ветви. И тогда можно предположить, только предположить, что Анаргат это Ан, допустим, переход по второй линии наследования возможно, даже материнской, и аргат, принадлежность к этим самым арготаерам. А теперь просто в качестве предположения. Темная империя на 70% выходцы из хаоса. А что, если в самом хаосе час жителей выходцы из бездны? Причем не только горгольи, но и темные лорды. И что, если род анаргат – потомок тех самых аргатаеров А наследник рода Анаргат — Риан! Точно! Наследник крови! Ей нужен был наследник крови, а не для переселения или вселения кого-либо в тело магистра. Она его собственную кровь пробудить хотела. Вот он смысл — наследник крови! И вот зачем ей нужны были артефакты рода Тьер? Ведь они отвечают за линию наследования, а ей не нужны были способности рода Тьер. Она хотела пробудить наследие линии Анаргат обезна. Дея Риан подул в лицо, видимо, пытаясь привести меня в чувство. — Дея, что случилось? — Напугали девочку, — укоризненно произнес Хардар. — Родная, — снова позвал магистр, — мне очень хотелось сказать ему обо всем прямо сейчас, подтвердить или опровергнуть свою догадку. да кричать хотелось, но я теперь слишком хорошо знала темных лордов. Слишком хорошо, и я уже отчетливо понимала. Темные предпочтут превентивные меры, то есть выбор всегда будет в сторону предупреждающего удара, дабы избежать последствий. А теперь просто в качестве предположения, что сделает умный и, несомненно, дальновидный повелитель хаоса, если здесь и сейчас я озвучу теорию принадлежности Риана к этим самым легендарным арготаэрам, посочувствует магистру и продолжит искать причины действия этой загадочной морской ведьмы, хотелось бы верить в лучшее но правитель арвеь в первую очередь темный лорд а значит предпочтет уничтожить Риана здесь и сейчас не дожидаясь трудностей которые могут возникнуть в будущем превентивные меры отличительная черта темных знать о том что кто-то может возродить страшную угрозу из прошлого и ничего не сделать нет повелитель ада на это не пойдет и я вдруг совершенно отчетливо поняла Почему гном кожевник мастер Рут предпочел отдать свою жизнь, но сохранить в тайне тот самый ритуал он понимал слишком хорошо понимал что демоны хаоса не потерпят угрозы своему существованию харрдар сам только что сказал с тех давних пор равных арвеллю и Дарыну остались единицы да после такой битвы не на жизнь а на смерть демоны хаоса пойдут на все, чтобы уничтожить Даже намек на возможность возрождения Арготаэров. Гном Рут понял это, и он отдал жизнь не столько за лорда Риана Тьера, сколько за Темную Империю, за жизнь ее граждан, за благополучие своей общины. В бездна! Есть тайны, которым лучше оставаться похороненными. я тревога в голосе и глухой рык. А властитель хаоса догадается сам? Что, если эта пентаграмма позволит что-то понять? Я вообще не знаю, как она действует, но мне уже страшно. И ужас вызывают совсем не чудовищные порождения бездны, чьи части тел уже мелькали за кругом света. Видимо, инстинкт самосохранения у монстров присутствовал. — Мне страшно! — тихо призналась я лорду-директору. — Мне сейчас так страшно! — Мы в защитном контуре, Дея! — напомнил Риан. Я знаю, я это очень отчетливо понимаю, но мне все равно страшно. Что, если они все поймут? Что тогда? Снова запрокинув голову, посмотрела в черные, чуть мерцающие глаза магистра, с тревогой взирающей на меня, и почувствовала, как по щекам текут слезы. А ведь действительно охотник, идеальный охотник. Сколько раз я слышала, если Тьер взял след. Тер старше не такой. Он предпочитает теорию. Стоит только взглянуть на его лабораторию. Они разные. Не внешне, нет, но по направлению избранных сфер деятельности разные абсолютно. Мой отец охотник. Он учился этому ремеслу всю свою жизнь. И часто говаривал, что знание – главное оружие охотника. Знать зверя, его повадки, нужно в совершенстве. Вот Ириан, чего только стоит... Звание в области темное искусство, но ему этого было мало, и следом 12 лет в школе искусства смерти, затем Орден Бессмертных, а после Академия Проклятий. Вряд ли лорд-директор оставил без внимания такую область, как проклятие, ведь снял же он проклятие с вампирши Айшесси, главы дома, приходящих во сне, из племянников мастера Гроваса, также снял, откуда эти знания. значит, Он изучал проклятья Ты бледная, у тебя дрожит подбородок, и не прекращаются слезы, — мрачно произнес Риан. — я в чем дело? — А я просто думаю, как быстро правитель Орвель придет к тем же выводам, что и я. И какой выбор сделает Элохар, если... Если властитель хаоса примет меры для уничтожения Риана. Один раз он вступил в схватку с дедом а какой выбор сделает сейчас, учитывая, что я каким-то немыслимым образом попала в сферу его интересов. — Я хочу домой, — прошептала я, глядя на Риана. — Я просто хочу домой. Прямо сейчас я... — Что? — не понял магистр. — Прокляну ведь на свою голову, — подумала я, но сказать ничего не успела. Задрожала земля под ногами, задрожала отчетливо. Мелкие камешки И вовсе подпрыгивать начали. Потом прогремел гром. Яркая вспышка осветила нас, оказывается, находящихся на вершине холма, и огромную каменную степь, где угрожающе кишило море жутких порождений бездны. И, несмотря на наличие трех крылатых демонов, мы были ничтожным островком в этом кошмаре. Не смотри. Риан попытался прижать мою голову к своей груди. Но, извернувшись, я все же снова посмотрела. Не на чудовищ, нет. Их на мгновенье, освещенных вспышкой молний, уже не было видно. Я не отрывала пристального взгляда от повелителя хаоса, стоящего с воздетыми к небесам руками на широко расставленных копытах. И даже широко распахнутые крылья мне казались крайне угрожающими. Да все пугало, абсолютно всё, Арвеэль умен и должен отчетливо понимать, на кого будет направлен удар, если этой проклятой морской ведьме, умудрившейся быть когда-то темной леди, удастся задуманное Потому что если лорд Риантьер станет идеальным охотником, то идеальный хищник Орвель, повелитель хаоса, априори будет его заветным трофеем. Но возникает вопрос, а зачем этой морской ведьме тогда принцесса И почему на листке с изображением Риана было это невероятное ненавижу? Хотя нет, тут что-то связано с кромпринцессой. Недаром предпринимается абсолютно все, чтобы не допустить ее свадьбы с наследником королевства гоблинов.